История Мухаммада Юнуса Все началось 25 лет назад. Я преподавал экономику в Университете Бангладеш. В стране тогда был страшный голод. Чувствовал себя ужасно. Вот я, новоиспеченный доктор наук, приехавший из Соединенных Штатов, с энтузиазмом преподаю изящные экономические теории. А выйдя из аудитории, вижу вокруг себя людей, от которых остались только кожи до да кости и которые ждут своей смерти. Я чувствовал, что все, чему меня учили и чему я сам пытался научить других, не более чем выдумка, не имеющая никакого значения для человеческой жизни. Поэтому я попытался выяснить, как живут люди в деревне по соседству с университетским кампусом. Мне было необходимо понять, могу ли я помочь сохранить жизнь хотя бы одному человеку. Я перестал смотреть на мир с высоты птичьего полета. Я попытался взглянуть на все с позиции червя, понять, что находится непосредственно передо мной понюхать, потрогать и подумать, можно ли хоть что-нибудь сделать. Но случай указал мне новое направление поисков. Я познакомился с женщиной, которая плела бамбуковые стулья. Из-за разговора я узнал, что она зарабатывает всего 2 цента в день. Мне было трудно поверить, что кто-то может заниматься такой тяжелой работой, делая красивые стулья и получать при этом столь мизерный доход. Женщина объяснила мне, что поскольку у нее нет денег на покупку бамбука для стульев, Ей приходится брать в долг у одного торговца, который поставил условие, что продавать стулья она должна только ему и по его цене. Объяснение двум центам было найдено. Женщина попала в кабалу к этому человеку. Я поинтересовался, сколько стоит бамбук. Она ответила, ну, где-то около 20 центов. Если бамбук очень хороший, он стоит 25 центов. Я задумался. Люди страдают из-за 20 центов. Неужели с этим ничего нельзя поделать? Я размышлял о том, не дать ли ей 25 центов, однако в голову пришла другая мысль. Составить список людей, которые точно так же нуждаются в деньгах. Вместе с одним из своих студентов мы за несколько дней обошли всю деревню. В результате мы составили список из 42 человек. Сложив суммы, в которых они нуждались, я был потрясен как никогда в жизни. Итог составил 27 долларов. Мне стало стыдно за то, что я представляю общество, которая не в состоянии дать всего 27 долларов 42 трудолюбивым и искусным людям. Чтобы отделаться от чувства стыда, я достал деньги из кармана и отдал их своему студенту. Раздай эти деньги людям, скажи, что это кредит, и расплатиться по нему они могут, когда у них появится такая возможность. И пусть продают свою продукцию в любом месте, где за нее предложат хорошую цену. Получив деньги, люди пришли в восторг. Наблюдая за ними, я размышлял, что делать дальше. Я подумал о филиале банка в университетском кампусе и с этими мыслями направился к менеджеру, предложив ему выдавать кредиты беднякам, живущим в деревне. Он чуть в обморок не упал. «Вы сошли с ума», — сказал он. «Это невозможно. Как мы можем давать деньги бедным? Они же не кредитоспособны». Я умолял его, говоря, «Хотя бы попробуйте, речь идет всего лишь о небольшой сумме». Он ответил «Нет». Это противоречит нашим правилам. Они не могут предоставить обеспечение, а такая незначительная сумма не стоит того, чтобы выдавать кредит». Затем он посоветовал мне переговорить с высокопоставленными чиновниками в банковской системе Бангладеш. Я последовал его совету и обратился к людям, имеющим вес в банковском секторе. Все они заявили то же самое. Наконец, через несколько дней скитания по инстанциям я предложил в качестве поручителя себя. Я предоставлю гарантию по кредиту и подпишу все, что они пожелают. Тогда они смогут дать деньги мне, а я отдам их людям, которым хочу помочь. Так все начиналось. Меня несколько раз предупреждали, что бедняки, получив деньги, никогда не смогут их вернуть. Но я готов был рискнуть. Самое удивительное, что каждый, кому я давал деньги, вернул мне все до последнего цента. Это вдохновило меня, и я опять пришел к менеджеру. Видите, они возвращают долги, все в порядке. Однако тот ответил, «Ну уж нет, они вас просто дурачат. Скоро они возьмут большую сумму и ни за что ее не вернут». Я ссудил им больше денег, и они мне их отдали. Об этом я рассказал менеджеру банка, и тот заметил, «Ну, возможно, все получается в одной деревне, но если вы затеете то же самое в двух деревнях, ничего не выйдет». Я сразу же выдал кредиты в двух деревнях, и все получилось. Итак, это превратилось в своего рода борьбу, в которой я один – противостоял менеджеру банка и его высокопоставленным коллегам. Они продолжали настаивать на том, что если увеличить количество деревень до пяти, то, вероятнее всего, их предположения сбудутся. Тогда я проделал опыт с пятью деревнями, и он лишь подтвердил то, что заемщики неизменно отдают деньги. И все равно банкиры не сдавались. 10 деревень, 50 деревень, 100 деревень. Состязание между нами продолжалось. Я представлял им результаты, которые нельзя было поставить под сомнение, так как я выдавал именно их деньги. Однако признать этого они не могли, поскольку их приучили верить, что бедняки – ненадежные заемщики. К счастью, меня этому не учили, поэтому я мог поверить в то, что видел. Факты говорили сами за себя. Однако банкиров сделали слепыми их собственные знания. Наконец я подумал. «А зачем я пытаюсь их убедить?» Я совершенно уверен в том, что бедняки берут деньги в долг и возвращают их. Почему бы не организовать банк самостоятельно? Эта идея воодушевила меня. Я составил предложение и направился в правительство с разрешением на открытие банка. Чтобы склонить членов правительства на свою сторону, мне потребовалось два года. 2 октября 1983 года мы открыли официальный независимый банк. Представьте, Насколько все мы были взволнованы этим событием. Ведь теперь у нас был свой банк, который можно развивать так, как мы сами этого хотим. И мы действительно начали развиваться. В настоящее время Грэммин банк обслуживает более 46 тысяч деревень Бангладеш, имеет более 1200 филиалов и более 12 тысяч работников. Общая сумма выданных кредитов размером от 12 до 200 долларов – превышает 4,5 миллиарда долларов. Ежегодно банк выдает кредитов примерно на полмиллиарда долларов. Суды предоставляют даже нищим, позволяя им вырваться из нищеты и начать коммерческую деятельность. Кредит на жилье составляет 300 долларов. Тем из нас, кто занимается бизнесом, эти суммы покажутся мизерными. Однако попробуем взглянуть на ситуацию с точки зрения влияния на жизнь отдельных людей. Чтобы банк мог ежегодно выдавать 500 миллионов долларов, потребовалось, чтобы около 4 миллионов человек, 96% из которых женщины, приняли решение о том, что они способны и готовы предпринимать шаги по изменению своей жизни и жизни своих семей. И все эти люди пережили бессонную ночь перед тем, как с трепетом, но преисполненной решимости явиться на утро в отделение банка. Сердцевину этого мощного движения составляют женщины, которые решили стать независимыми предпринимателями, полагающимися на собственные силы и производящими товары у себя дома, на собственном участке или совместно с соседями, чтобы стать экономически жизнеспособными и успешными. Они обрели свои голоса. Изучая информацию о некоторых выдающихся людях мира и беседуя с ними, я заметил, что их чувство видения и голоса обычно развивается медленно. Хотя я уверен, что бывают исключения из этого правила. Иногда видение того, что можно сделать, неожиданно озаряет их сознание. Однако в целом, как я заметил, видение приходит, когда человек осознает человеческую потребность и по зову своей совести старается эту потребность удовлетворить. И когда она удовлетворена, он видит другую и снова удовлетворяет ее, а потом еще и еще. Понемногу у него развивается особое умение видеть потребности и он начинает задумываться о придании правового статуса своим усилиям, чтобы иметь возможность получать поддержку. Мухаммад Юнус как раз является примером человека, который так и поступил. Почувствовал человеческую потребность, откликнулся на призыв своей совести и использовал свой талант и энтузиазм, чтобы удовлетворить эту потребность. Сначала лично, затем строя отношения доверия и ища конструктивные решения проблемы. И в конце концов, институционализировав деятельность по реализации данных потребностей общества с помощью организации. Он обрел свой голос, вдохновляя на это других. В настоящее время система предоставления микрокредитов распространяется по всему миру».